Глава тридцать шестая В коридор вошли трое мужчин, пропуская вперёд Ольгу. Данка увидела сестру и ахнула. Та была совсем бледной, лишь на скулах горели лихорадочные пятна и глаза заплаканные. Мимо просочились дети и вмиг прилипли к Аверину. Вот что за странность такая! Клим милый и обаятельный, Сергей Викторович добрейший здоровяк причём хорошо знакомый. Костя холодный и сдержанный, а дети именно на нём виснут гроздями. Быть может, всё потому, что он разговаривает с ними так, будто это его деловые партнёры? Вот как сейчас, когда Никитка тянет его за руку, а Настя прильнула, обхватив тонкими руками ногу. Пойдём. Ты обещал поиграть в машинки. Предпринял Никитос попытку сдвинуть уверенно с места. Тот аккуратно оторвал от себя Настю и присел перед ней на корточке. Слушайте, нам всем очень надо поговорить. Вито уверенно был деловой и озабоченный. При этом дети буквально смотрели ему в рот. Давайте договоримся так. Вы дадите мне полчаса на разговор, а потом я в вашем полном распоряжении. Идёт? Ладно, мы посмотрим мультик, согласилась Данкина сговорчивая дочка. Ударили по рукам. Оверин не удержался и погладил светлые локоны Насти. При этом его лицо, как обычно, приняло мечтательное выражение. Внезапно Дана подумала, что понимает всех тех женщин, которые родили Оверину детей. Наверняка они знали, что рано или поздно он уйдёт, как сейчас это знает Толя, хоть между ними и отношений толком никаких нет, а у тех были. Возможно, это были попытки его удержать. А может даже просто обмануть время и оттянуть окончательный разрыв? Но главным было то, в чём Данка ни за что бы не призналась сестре. Видеть, как в твоём ребёнке проступают черты любимого мужчины. Не всегда явные, пускай они лишь сквозят в жестах, в походке, в выражении глаз. Точно так же она каждый день видела доньяла в глазах своих детей, в наморщенном лобе кинекитки. В поджатых губах Насти, и ей казалось, это не даёт окончательно оборваться ниточке, которая пусть совсем слабо, но связывала её с Даном. "Давай, расскажи". Выдернул из раздумий колючий голос Ольги. "Как ты нанялся к Баграеву следить за нами?" Данка вздрогнула и ошалело уставилась на Костю. Тот гневно сверкнул глазами, но все же ответил достаточно спокойно, сложив руки на груди и привалившись к стене. «Расскажу». Он попросил встретиться через одного знакомого. Человек хороший, дело свое знает, я не мог отказать. И с Баграевым мы как раз перед этим сработали. Я хм, чувствовал себя должным. Мы встретились в Перегрине. Он только начал рассказывать, я сразу понял, что откажусь. В гробу я видел в белых тапках расклад этих полубандитских кланов. Думал, послушаю, покиваю и с Винюсию иду. Это вообще не мой уровень, милая, бегать по горам и собирать грязные сплетни. Я к тому, что будь кто другой на вашем месте, я бы тоже отказал, даже не сомневайся. А потом он показал твоё фото. Попросил тебя найти, и я согласился. Да не я лиска Лоля? Не удержалась Данка. Он тебя нанял, А ты думаешь, я мог допустить, чтобы её искали по-настоящему? Аверенки в ком указал на Олю. Я похож на идиота? Конечно, я согласился. Была мысль заявиться к твоей сестре, но тут со мной связался Сергей. Имя Дарья Михайловна Бондарь мне не сказала вообще ни о чём, а вот Ольга Михайловна Кетлер меня заинтересовала очень сильно. Не скрою, я был удивлён, что вы оба одновременно решили покопаться в этом деле. Теперь он смотрел на Данку. Дан. Он решил меня найти? Нет, что ты, он был уверен, что тебя нет. Я, кстати, тоже. Поэтому меня впечатлило твоё воскрешение. А когда я увидел детей, то понял, что дело приобретает не очень приятный оборот девочки. Аверин обвёл их пристальным взглядом. То, что рассказал молодой Баграев, меня напрягло. Что именно? Да она очень старалась не кусать губы. Он вышел из семейного бизнеса, перебрался сюда и свел к минимуму общение с родным семейством. Старший Баграев в курсе, что его сын намерен отказаться от наследства и настроен категорически против продолжения рода. У дочек Баграевых пока что одни девочки. Так вот первый вопрос, который я себе задал. Как долго мальчик Никита будет оставаться рядом со своей мамой с того момента, как о нем узнает счастливый дед? «Кто-нибудь знает ответ?» «Двадцать четыре часа максимум», — буркнул Клим. Данка только сейчас заметила, что тот отзеркаливает позу своего дядьки у соседней стенки. Волошин сидел с угрюмым видом и крутил в руках мобильный телефон. «Молодец», — кивнул Аверин. «Правильный ответ. У кого-то еще остались вопросы, для чего я по уши влез в это дело и полетел в прекрасную горную страну? Нет?» Очень хорошо. Едем дальше. Надо отдать должное Шамилю. Он со своей стороны провёл масштабное расследование, а здесь у нас его вёл Зурбек. Вы его знаете? Не знаете это радует. Так вот, Заур принёс договор с тобой, Дана, где ты подписывалась на участие в лайтовой версии скорта, сопровождение обнажонка и так далее. Свое портфолио ты видела? Значит, Ее внезапно изменил голос. "Даниил, всё это время считал меня шлюхой? Он считал, что тебя шантажировали и попросил меня найти кто." Несколько смягчил тон, уверен. Для него было шоком узнать, что видео фейковое, а фото украденное. "Разве он не помнил, что слова путались и застревали в горле?" К счастью, Костя её перебил. "Он не записывал тогда ничего, Дана." Он поклялся в этом. Да он говорил правду. И я тогда понял, что фото было сделано в доме Баграевых, больше нигде. А значит, Шамиль при делах. Я был уверен, что это они с Арисхановым на пару смастерили ролик и отправили его гостям. А видео? спросил Валушин. Скорее всего, дипфейк. Натяжение лиц, был бы у нас оригинал, можно было бы точно определить технологию. Пожал плечами, уверен. Но главным здесь были снимки. А снимки оказались настоящими, качественными. Тебя снимала скрытая камера, Дана, когда ты принимала ванну в доме своей новой родни. Данка сидела как оглушённая, прижав ладонь к пылающим щекам. Он верил. Всё это время верил. Кому угодно, только не ей. Это Аминат подстроила Даночка. "Тихо", сказала Оля, обнимая её за плечи. "За что? Что я ей сделала?" Данка спрятала лицо в ладонях. "А вот это ключевой вопрос", уверен стукнул ладонью по стене. "Почему она пошла против мужа и его сына? Но разве там можно что-то узнать? Аня от одних имён шарахаются все поголовно. Вот и пришлось, как обычно, на живца. Я ошибся. «Шамиль в этом не участвовал. Я думал на Арисханова. Он так старательно подкладывал под Баграева свою дочку. А у них все нити приводили к Дзагоеву. И хоть убейся!» «Откуда ты знаешь, что не участвовал?» Шмыгнула носом Данка. «Он сегодня исповедался мне», — невесело усмехнулась Оля. «Решил, что умирает». «Шамиль? Тебе?» Ей казалось, мозг сейчас взорвётся и разлетится по всей комнате. Как? Его привезли в моё дежурство в больницу. Попал в ДТП. Сердце у него слабое, стало плохо за рулём, объяснила сестра, а потом замерла, будто её коротким замыканием шарахнуло, и медленно обернулась к Аверину. Ты? Это ты ДТП подстроил? Признавайся! Ты? Потому и отправил меня в больницу, чтобы он меня увидел, и его на признание подтянуло, да? Ах, ты ж! Ольга сжала кулаки, будто собиралась броситься на Аверина, но тот не пошевелился. Заметь, признания лились из него как из дырявого ведра. Кивнул он, а потом резко подался навстречу Ольге. Да, пусть я планировал по-другому, но вышло как вышло. Наш сердечник прилетел отправить на тот свет провинившегося родственника, прежде хорошенько его расспросив. «Тебе сказать, какими методами, или сама поймешь? Я никогда не говорил, что действую исключительно в законодательном поле. Для этого есть юристы. Так что не надо меня стыдить, не будь чистоплюйкой, милая. Сказать тебе, в какую аварию попал Даниэл Баграев? Скорость 200 км в час — 12:00 ночи в западной части Цюриха. Бетонная опора железнодорожного виадука. Как думаешь, что он там делал, если сам живёт в центре? Сказать или сама догадаешься? Ольга с ужасом смотрела на Аверина. Данка распахнув глаза, представила ночной город и врезающуюся на полной скорости в мост машину. Ты же помнишь, что тогда сказала? Помню, конечно. Живи с этим, если сможешь. Да, اولا. Вот он и не смог. Он тоже их помнил. Ты же врач. Он схватил её за плечи и заглянул в глаза. Как ты могла сказать такое? Ему грудь арматуры пробила насквозь и переломала всего. Знаешь, какой это день был, когда его дети родились? Я сам не поверил, пока его карту медицинскую не увидел. Там ещё тот фильм ужасов Ольга закрыла руками мокрое от слёз лицо и он рванул её на себя, крепко прижимая к груди. Иногда мы не выбираем, на что идём, чтобы защитить близких, моя девочка. Ты защищала сестру, и я хочу защитить вас. Если ты будешь против меня, я останусь безручным. Да, Анка, детка, ну ты что? Сергей Викторович в свою очередь принялся успокаивать плачущую Дану. Мы ж не звери. Его машину должны были просто зацепить по касательной. Там хорошее место. Мы всё рассчитали. Ему максимум сотрясение светило, а то и просто перепуг. Потом под видом освидетельствования привезли бы Коле в больничку и всё. А он сознание за рулём потерял. Я же вижу на повороте, он скорость должен сбросить, а она не сбрасывается. Машину несёт. В общем, всё через жопу у нас пошло. Значит, Это вы обговорили, подстроили дядя Серёжа. Подняла голову Данка. А вам ничего не будет. Вы же полицейский. Так я и действовал как полицейский, Данка. Мы киллера взяли. Мне за него благодарность внесут в личное дело и премию дадут. Может быть. Они переглянулись с Савериным, их мыкнули. Так на кого ты всё-таки работаешь, Костя? Оля высвободилась из его рук. И тут открылась дверь, и вошли дети. «Полчаса прошло», — объявил Никита, а Настя подошла к Аверину и привычно прилепилась к ноге. Он поднял ее на руки, легко как перышко. «На нее», — указал глазами на девочку, а потом на насупленного Никитоса. «И на него». И вышел из комнаты, оставив растерянных девушек с Волошиным и Климом. Девочки! Тут не все так просто, прокашлялся Волошин. Маркович прав. В правовом поле уже ничего не сделаешь. Это тогда надо было по-горячему. Я же вас пытался уговорить, но... А теперь что? Аля гер ком аля гер, как говорится. Теперь только по беспределу, иначе никак. Но ведь все обошлось. Живой ваш Баграев. Зато предупредили возможное умышленное убийство. А то улетел бы обратно... А нам очередной висяк. Ладно, пойду я. Поздно уже. Я же вам говорил, что у него не голубой вертолёт, а чёрный, — негромко сказал Клим, обращаясь к Ольге, когда за Волошиным закрылась дверь. И он далеко не волшебник. Данка поняла, что это всё по-прежнему относилось к Аверину. «Да поняла я уже», — шмыгнула носом Ольга, а Клим присел рядом, оседлав табурет. Костя очень не любит проигрывать, а там он потыкался без толку. Везде глухо. Вот и решил действовать вслепую. Начал в открытую встречаться с людьми и говорить именно о подлоге. Заявился к Баграеву. Костя пришёл к Шамилю? Подняла голову Оля и ошарашенно уставилась на Клима. Тот утвердительно кивнул. Да, это и называется наживца. Ждал, что клюнет. Шамиле клюнул. В тот же вечер Кости из отеля выпроводили в аэропорт и даже билет на самолёт подарили. С пересадкой и завтраком. "Выходит", медленно проговорила Данка. "Живцом был он сам?" Когда мне было 8 лет, вместо ответа начал Клим. "У моих родителей отобрали бизнес, а их убили. Костя оформил опекунство" И меня вырастил, как вы свою сестру, Оля. А потом мы забрали бизнес обратно, но я захотел этого человека посадить. Костя был против, но я настаивал. По нашему делу доказать что-то было невозможно, и мы его тоже взяли на живца. В нашем случае живцом был я. Вы его как-то подставили? спросила Дана. Он сам подставился. Захотел вернуть бизнес и меня заказал. Исполнители взяли во время попытки меня подстрелить. Заказчика посадили. «Как это? Подстрелить?» — не поняла Ольга. «Обыкновенно. И снайперского ружья». «И Костя такое допустил?» «Да. Только он рядом со мной в машине был», — ответил Клим и поднялся. «Это я к тому, что он никогда не будет играть судьбами близких людей. В первую очередь подставится сам». Разве мы ему близки? недоверчиво переспросила Данка. Клим не ответил, лишь усмехнулся, многозначительно взглянув на Олю, попрощался и ушёл. Девушки несколько минут переваривали услышанное, пока Данка не вспомнила, что дядя Серёжа оставил ей запись признаний Шамиля. Данка слушала исповедь старшего Баграева со смешанными чувствами. Раньше это была слепящая, захлёстывающая обида. Она была уверена, что Шамиль приложил руку к созданию рассылки компромата, специально заманил её на свадьбу, чтобы рассорить с сыном. Он у него же позаимствовал фото Данки, и то, что Даниял так скорыпатительно женился на дочке Арисханова, лишь подтверждало её догадки. А теперь от обиды ничего не осталось. особенно когда Верен рассказал ей о Баварии. Данка пробовала разжечь обиду по новой, но ничего не получалось, даже не тлело. Алана, сестра Даниэла, тоже намекала, что брат чуть не остался инвалидом из-за той девушки. Выходит, в день, когда родились их дети, Даниэл мог погибнуть. Данчик, я ведь винила себя за то, что сказала ему такое, прошептала рядом Моля, будто в унисон с Данкиным мыслью. Оверин Хатигат, но он прав. Нельзя разбрасываться такими словами. Данка обняла сестру обеими руками и прижалась к её плечу подбородком. Перестань, Ольчик. Мы обе так решили. Не вздумай себя одну винить. Ты лучше скажи, он умрёт? Не знаю. Оля сразу поняла, о ком она. Там сердце совсем негодящееся. Они подняли головы. И повернулись друг к другу. "Думаешь?" испытывающе разглядывала её Данка. Ольга закрыла глаза и несколько раз кивнула.